Арканджело карелли Годы жизни 1653-1713. Воздействие Арканджело Карелли, величайшего скрипача XVII века, на музыку современников и композиторов последующих поколений было очень велико. Достаточно назвать Тортини и Вивальди в Италии, Куперена и Леклера во Франции, Генделя и Баха, Матисона и Талемана в Германии, Эклза в Англии, Бенда в Чехии. Он родился 17 февраля 1653 года в старинном городе Фузиньяна в Нижней Романии, весьма просвещенной семье, учился игре на скрипке в Болонью тамошних мастеров Бенвенути, а также у знаменитого венецианского виртуоза импровизатора Бруньйолли. Еще в юности Карелли достиг такого искусства в области композиции, что был принят в Болонскую филармоническую академию 17 лет от роду. Не позже 1675 года Карелли появился в Риме, где с непрерывно нараставшим успехом играл в церквах, театрах, академиях. Он начал вторым скрипачом в театральном ансамбле, затем стал солистом, а в конце 1670-х, в начале 1680-х годов капельмейстером церковных концертов. Необыкновенно единодушное и широкое признание в столице знатоков и широкой публики отнюдь не вскружило ему голову. Он отличался большим артистическим темпераментом, разносторонними интересами, Он, например, страстно любил и знал живопись. В его коллекции были работы Пуссена, Брейгеля, Марата, Тревозенья и других мастеров, трезвым и даже холодным умом. Корелли сосредоточенно и настойчиво совершенствовался под руководством композитора Симонелли и в начале 1680-х годов выступил с первым своим капитальным произведением сборником 12 сонат для струнного трио в сопровождении органа. В начале 1700-х годов он вошел в Аркадскую академию, где сблизился с Генделем, Бернардо Пасквини и Александром Скарлатти. Несмотря на гордый независимый нрав, так характерный для больших художников, Корелли вынужден был связать себя службой у богатых меценатов – кардиналов Панфилии и Табони. Справедливость требует отметить, что эти деятели церкви, будучи страстными любителями музыки, по достоинству оценили искусство великого скрипача и оказывали ему большую поддержку. Он прослужил у них капельмейстером с 1687 года и до смерти в 1713 году. В этот период он создал большую часть своих триасонат. Знаменитые сонаты для скрипки соло с сопровождением клавесина – 1700 год. И, наконец, концерта Гросси, 1712 год. Ведя жизнь скромного труженика и никогда не выезжая за границу, Карелли завоевал мировую славу и оставил после себя школу, которой принадлежали такие замечательные музыканты, как Пьетро Локатели, Франческо Джиминиани, Джованни Батиста Сомис и другие. Последователем Карелли, Был также крупнейший скрипач XVIII века Джузеппе Тортини. Трудно назвать другого композитора, творчество которого получило бы столь безоговорочное и единодушное признание при жизни. Вероятно, это объясняется не только его гениальностью, трудолюбием и несравненным артистическим обаянием, но и тем, что в искусстве своем... Он необыкновенно гармонично и цельно ответил на те вопросы, которые инструментальная культура его страны и эпохи уже поставила. Творческое наследие Карелли заключено в шести опусах. Четыре сборника по 12 триусонат, изданных в 1681 1685 В 1689 и 1694 годах 12 сонат для скрипки соло с басом, а также 12 концерти Гросси. Уже первые 12 трио сонат 1681 года открыли новую страницу в истории итальянской инструментальной музыки, и с каждым новым опусом художественное совершенство возрастало. Сольные же сонаты «Опус V» и концерты «Опус VI» оказались вершиной в своем роде недосягаемой. Знаменательно, что, невзирая на связи с церковными кругами, этот великий композитор Италии совсем, либо почти совсем не написал культовой музыки. Что же касается тех сонат «Корелли», которые все еще называли иногда церковными, то они не только вполне светские по образному содержанию, но к тому же никогда не имели подобного авторского обозначения. Более того, Карелли был первым, кто в нетанцевальной скрипичной сонате заменял сопровождающий орган клавесином. Это окончательно эмансипировало сонату, оторвало ее от церкви. Корелли композитор и виртуоз, утвердил в скрипичном искусстве стиль, сочетавший глубокую жизненную содержательность музыки с гармоничным совершенством формы итальянскую эмоциональность с полным господством разумного, логичного начала. «Всяческий труд», — писал он, — «должен основываться на разуме и изучении образцов, оставленных наиболее выдающимися мастерами». В то время эстетика барокко и вычурно надуманная поэзия маринистов отчасти оказали воздействие на манеру скрипичной игры, и она редко страдала излишним применением виртуозных приемов. Чрезмерная концентрация островоразительных эффектов создавала в скрипичном исполнительском искусстве ту взвихренность стиля, неистовость эмоционального тонуса, какую так часто можно было тогда наблюдать в скульптурных группах, на фасадах церквей и дворцовых плафонах. Всему этому Карели противопоставил строгую сдержанность чувств, ясность, уравновешенность формы и мудрую экономию в средствах и приемах выразительности. Он чуждался аффектацией. Обнаженная, так сказать, непосредственность выражения также не была в его художественной натуре. Техника его, в то время не знавшая равных, всецело подчинена была художественной интерпретации произведения. Он играл мягким, певучим и глубоким звуком. Выровненность тона сочеталась с выразительной разнообразной нюансировкой. Творчество Карелли подлинно народное. В танцевальных жанрах, особенно в жигах, его партит звучат ритмы итальянских народных плясок. Один из самых совершенных образцов его манеры – знаменитая жига из пятой сольной соната «Соль минор» с ее увлекательно вихревым кружением и идеально стройной формой, выдержана в ритмической фигуре тарантельного типа. Самая популярная среди сольных скрипичных композиций Карелли – реминорная, написанная в виде вариаций на тему португальской народной песни о безумной девушке и ее несчастной любви. Жизнерадостный финал восьмого рождественского концерта – это поэтическая картинка с великолепным мастерством, воссоздающая звучание крестьянского инструментального ансамбля со свирелями, волынками, флейтами. Карелли народен как музыкант-художник, в классически ясных образах, запечатлевший свой народ с его жизнью, идеалами, страстями. У композитора, совмещавшего размах и темперамент южанина с трезвым рационализмом, эти образы потребовали широты, простора для своего воплощения. И Корели нашел эти вместительные формы, обратившись к жанрам соната и концерта, жанрам, хорошо известным его предшественникам, а теперь всецело захватившим также и его внимание. 60 сонат Карелли разделяется на несколько групп по различным жанровым и структурным признакам. 48 из них трио, 12 сольных, 30 церковных с органом, 30 с чембала. В своем последнем шестом опусе Карелли опубликовал 12 больших концертов, концерта Гросса. Наряду с концертами Генделя и Баха эти последние творения мастера представляют собой наиболее совершенные образцы в истории концертного жанра до классической эпохи. Перед нами замечательная форма раннего струнного оркестра. Корелли таким образом заложил основу для дальнейшего развития симфонической музыки. Современники Карелли оставили нам не многочисленные, но важные свидетельства его великолепного дирижерского искусства. Он добивался чрезвычайно точной и тонкой отделки партитуры. Ансамбль звучал идеально слаженно по строю, штрихам, динамике, фразировке. Глубокая выразительность сочеталась с благородной простотой. Стиль Карелли с его отчетливо проступающими народными истоками, эмоционально наполненный и в то же время лаконичный и скромный, сдержанный, величавый, далекий как от риторики, так и от излишеств экспрессии и структуры, удивительно гармоничный и в трактовке формы, невыместимым в рамки стилевых понятий барокко или классицизма XVII века. Скорее можно было бы определить его как стиль, предшествующий классицизму XVIII столетия. В наш век, после продолжительного пребывания в забвении, или полузабвении, концерти Гросси Карелли снова зазвучали в концертных залах, способствуя развитию хорошего вкуса и воспитанию как аудитории, так и исполнителей.